Глава четырнадцатая. Опасность архаичных правил. Его появление в зале оказалось подобно разорвавшейся бомбе. Небольшое круглое помещение, ровные ряды трибун, подвесные экраны и мониторы. Дверь отъехала в сторону, впустив внутрь Ирали. Он успел услышать представление из кино «Ираль Танакэ, Сино Мадальер», прежде чем шагнуть в настороженный полумрак зала Совета Рода. «Доброго дня!» — поздоровался. Все присутствующие замерли в ожидании. Какое место займет неожиданно появившийся наследник империи? В числе равных или пустующее место отца? Ираль прошел через зал, взошел на центральную трибуну, подошел к пустующему трону и опустился в него. Под ропот присутствующий родни. Удивлен, что, зная о моем прибытии в резиденцию, мне не прислали информацию о готовящемся заседании Малого Совета, и выдвинутых для обсуждения и голосования вопросов. Он холодно посмотрел на притихшего секретаря. Тот в свою очередь бросил быстрый взгляд на графа Иргана, занимавшего место напротив императорского трона, кресла регента. "Моя оплошность", признался секретарь. "Но господин Адальяр ранее не выявлял желания участвовать в наших старческих беседах. Мог ли я знать, что мнение синома изменилось?" Вам не надо знать, вам надо исполнять требования закона, отрезал Ираль. Надеюсь, подобных нарушений больше не будет. Грац нисходить улыбнулся. Надо же, мой мальчик, ты наконец решил показать себя не ребёнком, а мужем. Он говорил медленно, спотыкаясь, на шеплящих и делая паузы между словами, так будто безмерно устал. Рад, что ты готов взяться за ум. Клирику нужен молодой правитель, сильный, энергичный, смелый. «Рад, что вы это осознаёте. Значит, вы окажете мне содействие в том, чтобы ввести в курс дел и принять полномочия моего отца». Зал накрыло волной удивления. Согорелись экраны отсутствующих членов Совета, активируя видеоконференции. Градц устал и откашлялся. «Мне сообщили о твоём намерении исполнить свой долг. Но есть протокол, если ты помнишь». «Безусловно. Я готов его соблюсти». И первый пункт в нём твой отказ от генетической связи с Уайли. Я понял, что был неправ. Ираль выпрямился. У уголком зрения почувствовал, как приоткрылась дверь, и в зал проскользнула фигурка Натали. И следом за ней величественно зашла в зал и заняла своё привычное место на трибунах матери Раль. Признание обескуражило Граца. Он вздохнул. Я слышал, что ты не только признал свою неправоту, мой друг, но и начал притворять ее в жизнь. — Вас не совсем точно информировали, мой учитель. Ираль чувствовал, как напряжение в зале растет. — Я уже выбрал у Айли. — Это не может не радовать. Надеюсь, вы представите ее совету, как только она будет готова. — Она в зале. Град споднял глаза, скептически посмотрел на Ираля. Пауза затянулась узлом на горле висельника. В тишине было слышно, как свистит входящий в лёгких градцы воздух. "И кто же она?" произнёс наконец Ираль, нашёл взглядом землянку, на неё уже с недоумением поглядывали присутствующие родственники. "Наташа, я прошу, подойди ко мне". Он встал и шагнул ей навстречу. Девушка медленно выдохнула и встала. Несколько шагов к лестнице, изящный поручень и мягкий свет от осветившей её И вновь Гратцу она подошла к Иралю. Он развернул её к залу, положил руки на плечи. Действуя по законам о престолонаследии, опираясь на общепризнанные нормы и правила клирика и верных протекторатов, в память о своём отце и руководствуясь интересами рода Адальяров, я представляю совету рода свою Оайли, Наталья Фатеева. Он бросил на Гратцу победный взгляд. Воспользовавшись его промечивым предложением познакомить Ваэлис с советом, он сумел использовать формулу передачи власти и запустить протокол. Гратс наблюдал за ним, приоткрыв рот. Серебристо-серые глаза расширились, утопив тонкую линию хищного зрачка. Он пытался прощупать сознание девушки, как несколько недель назад сознание другой землянки, капитана мятежного фрегата Но сегодня упирался в невидимую стену, словно в броню. Перевёл взгляд на невозмутимого ираля, принимающий кивнул. Хорошо, это добрая весть. Протянул неохотно. Я обращусь к совету родов с просьбой передать вам символы власти и подготовить к присяге войска. Учитывая, что ваша избранница очевидно, он сделал усилие, подбирая слово, не принадлежит нашей расе. и ей потребуется некоторое время, чтобы принять ваш цвет и обеспечить выполнение процедуры. Думаю, это займет некоторое время. Будем ориентироваться на конец календарного года». Он сделал жест секретарю вписать решение в протокол заседания. И Раль поднял вверх руку. «Я приму управление на ближайшем заседании Высшего Совета Родов. Разошлите уведомления». Родственники переглядывались. «Я не могу. Град склонил голову к плечу, задумчиво растер тонкие, испещренные царапинами пальцы. «Вы же знаете, что это невозможно. Нарушение протокола. Она не принадлежит народу клирика. Это накладывает кое-какие ограничения». Прошелестел он. В глазах разгоралась ярость. «Пункт 15.7. Закона от престола наследия. Если запрет предков молчал до сего дня, то запрета нет». Запрета предков на вступление в брак с представителями других гуманоидных рас нет. Она не может быть усечена в правах только потому, что не имеет титула и земли в клирике и протекторатах. Ираль добавил мягче, уже обращаясь ко всем членам совета рода. Мой цвет коснулся её. Закон соблюдён. Грат молчал, неторопливо пошамкал губами, посмотрел на Ираля так тяжело, что у Наталии сердце упало в пятки. И условно котилось с ног до головы ненавистью пристарелого клириканца, прикрытой от посторонних глаз, но от того ещё более опасной. Пальцы Рали сжались на её плечах чуть сильнее. "Я всё отдал единой галактике не для того, чтобы меня выкинули и бросили со счетов", прошептал Град так тихо, что его слова оказались слышны только им с Рали. "Прошептал. "Ничтожный сквар, ты пожалеешь". И добавил громко: «Прошла ли ваша у Айли первое обследование? Есть подтверждение совместимости и какова глубина печати сенома на девушке?» На губах старого клериканца застыла угрожающая усмешка. На его вопрос поднялась мать Раля. «На этот вопрос я отвечу лучше моего сына. По его просьбе я присутствовала на процедуре подтверждения статуса у Айли». Грац, не оборачиваясь к ней и продолжая испепелять взглядом, уточнил. Когда же была произведена процедура? Сегодня утром я подтверждаю чистоту проведённой процедуры. Протокол будет представлен членам совета после завершения формирования и анализа данных. Грат обернулся к ней. Вы подтверждаете совместимость? Подтверждаю. Она величественно посмотрела вокруг себя. Эта земная девушка может стать всеобщей матерью. Неслыханно Невероятно. По залу заседания пробежала волна удивления. Грац скользнул взглядом по членам совета, пошамкал губами и задал второй вопрос. Как глубока печать Синома на ней? Очень глубока. Седьмая глубина. Даже Ираль за спиной Натальи дрогнул. Зал же взорвался от ропота. Воск возгласы недоверия крыли центр зала. Грац остановил всё одним взмахом руки. Что ж, это добрая весть, отозвался не предвещавшим ничего хорошего тоном, пять достаточно глубока. Он с подозрением перевёл взгляд на девушку. Интересно, как она этого добилась? Будем надеяться, что она сможет убедить Высший совет и стать новой Сейобьей матерью. Убедить? переспросил Раль. Без сомнения, учитывая её низкое происхождение, «Будет справедливо опираться на положение закона де Фарга. Но он требует не только знания языка, но и традиций. Его никто из нас не пройдет», — отметил Ираль. Град самодовольно усмехнулся. «Ну же, не стоит до такой степени не доверять своей Оайли. Она молода, ее раса неопытна. Знание наших традиций, обычаев и законов поможет ей адаптироваться. Уверен, вы же готовили ее». Он мстительно прищурился. «Не вчера же вы решили возглавить старейшую империю сектора?» Серебристые глаза Граца светились от садистского удовольствия. Губы расплылись в нисходительной усмешке. Он уже почти победил. По залу волна за волной повторялись его слова, подкрепленные одобрением присутствующих. Ираль растерялся. «Публичный брак?» Фраза словно гром сбила волну ликования, сковав присутствующих. Иралис скал глазами бросившего его, но она по-прежнему стояла у своего места, его мать. Царица окинула взглядом зал совета. "Правом всеобщей матери требую публичный брак для моего сына и его Оайли". Наталья почувствовала, как по спине пробежал холодок, сердце забилось часто. Произошло что-то из ряда вон выходящее. Грац заметно побледнел, глаза хищно сузились, и Раль медленно выдохнул. Наталья поняла, что он от чего-то хотел избежать публичного брака. В голове вертелись веретеном его фразы: "варварский обычай, поцелуй мне отделаешься, провести процедуру развода". Она повернула к нему лицо, но поймать взгляд так и не смогла. И Раль смотрел на мать, словно желая вбить последний гвоздь в крышку Маолю уточнила: "Заседание Высшего совета родов послезавтра. Ираль готов вступить в права его рода и рода его отца. Я благодарю род Ирган за регенство, но род Адальяров не будет обезглавлен более". Она выразительно посмотрела на пстырелого клириканца, будто одарила пощёчиной. "Пользуясь правом всеобщей матери, я требую, чтоб совет и младших родов подготовились к передаче регалии Кодов А войска были готовы присягнуть новому царю. Она сделала паузу, посмотрев на секретаря. Прошу транслировать моё решение и донести его до народа клирика и протекторатов. Для организации процедуры публичного выборака будет использована резиденция Адальяров. Все желающие смогут присоединиться к ней. Коды доступа будут вывешены и доступны. Секретарь откашлялся, уточнил. Голос его при этом дрожал от волнения. «Но когда будет назначена процедура?» «Сегодня». Она строго посмотрела на сына. «Сейчас». Руки Ирали дрогнулись, сжали плечи на талии и обреченно опустились вниз, задержавшись на запястьях девушки. «Прости», — выдохнула в висок. «Докладывайте обстановку». Химала Чир рассеянно перелистывал сводки, думал. Дежурный офицер стационарной платформы «Астар», вытянувшись в струну, приготовился к докладу по уставу. Состояние станции, вверенных транспортных маршрутов, местонахождение и сохранность патрулей, свежие данные, поступающие от них, общая дорожная обстановка, сведения о нарушениях. Химала слушал, прокручивая мысли на свое выступление на заседании, пытаясь понять, в чем ошибся. «Почему не смог убедить?» Зацепился за Бойко на одном дыхании произнесенную фразу. «Транзитный переход борта управления сопровождением следственных действий единой галактики на территорию соседнего сектора ГАЛО для выявления и поимки угнанного фрегата «Фокус», бортовой номер 01-0015, порт приписки станции «Тамту». Главный контролер поднял глаза. «Что? Повторите!» Дежурный замер. перестраивая доклад и выискивая глазами то, что могло заинтересовать главного контроллера сектора. Химала забрал из его рук планшет, открыл предыдущую вкладку. Дата, время, реестровый номер записи. Запрос на пересечение пограничной зоны по точке гравитационного равнения А-38. Выход в сектор с открытым пеллингом и повторный запрос на транзит с указанием конечной точки маршрута в секторе Гало, с целью возвращения контроля над экспериментальным бортом Фокус. Сглядом нашёл скрепку с адмиции борта, а в ней состав экипажа Пауков. Борт покинул сектор. Он вернул планшет дежурному офицеру. Нет, господин контролёр. Запросите дежурных сектора Гало, пусть посмотрят, состоялась ли встреча и проверит адмиции на выход. Сообщите всем постам. Запрет выхода фокуса из сектора дома его распоряжение. Все данные по этому борту лично мне. Он решительно поднялся, направился в зону вылета, на ходу вызвал оперативного дежурного. Борт 01 на выход из шлюза и группу быстрого реагирования. Он стремительно спускался вниз в зону прилёта, миновал сверкающие белезной сектора и зоны таможенной очистки, проигнорировал завязывающийся конфликт между пассажиром и офицером группы досмотра. Бросил взгляд на перекрытый переход в сектор Галло, прикинул, сколько времени он потеряет, если пойдет в обход. Коммуникатор принял отчет дежурного офицера. Запрашиваемый борт вошел в аномалию Галоджи и не покидал ее. Бортовые системы выключены, пеленг не фиксируется. Беглый борт «Фокус» вышел на траекторию выхода за выжженное поле на границе секторов Астар и Галло, но пока не реализовал ее. «Перехват! Блокировать в секторе!» коротко приказал. Фокус дрейфовал вдоль выжженного поля на границе секторов Гало и Астар. Ребята, Артём, Ульяна, Авдеев, Тим, Ксения, собрались в лаборатории Васи Крыжа. Айтишники какие-наос взглядом ребят спросил. С собой нет? Он на диагностике. У нас ещё час 45 минут. Артём сверился с графиком на собственном креонике. Ляна опустилась на стул рядом с ним, растёрла глаза, вздохнув пробормотала: "Я знаю, ребят, как всё странно выглядит со стороны". Он захватил флиппер и издевался. Он Она осеклась, проглотила едва не вырвавшуюся фразу о домогательствах, покосилась на Артёма и отвела взгляд. "Он едва не убил меня, а я его оставила на корабле. Но с обом много и знаю". Например, признался, что большая часть нападений на земные экипажи — фальсификации его родственников. «Ну, знаешь, сказать крохотную правду, которая его ни к чему не обязывает, это так себе доказательство лояльности. Проверить ты её всё равно никак не сможешь». Артём пожал плечами. «Я не рассматриваю это как доказательство лояльности». Ульяна вздохнула. «Я дала обещание, что он останется на борту». чтобы он позволил вас забрать, когда вы болтались в открытом космосе. У нас всё равно нет возможности от него избавиться. А вот Ксения оживилась. Так и признался. Мне нужна запись бортового регистратора с его словами, и он сам для допроса. Она сделала пометку в только что выданном крыже-крионике. Артём уточнил: "А что он вообще знает? В плане, куда он успел залезть за это время?" Я вынуждена была подключить его к фокусу. Правда заблокировала гравитационные стяжки. Авдеев невесело присвистнул. "А толку? Они всё равно в путевом листе светятся. Получается, если он выйдет на связь с Градцом, то доложит, что у нас есть секретный форватер". Ребята переглянулись. "Я не знаю, что он успел выяснить, пока я была в отключке после ранения, и до этого, когда потеряла сознание в навигаторском кресле". Артём отвёл взгляд, растёр переносицу. "Что он знает об отовитах?" «Вы говорили об этом?» Ильяна снова кивнула. «Многое. На все приходится вытягивать клещами или в обмен на другую информацию. Он рассказал о том, что слышал от отца и Кромлиха, что переворот организован четырьмя кланами Криониды, подтвердил, что Атавиты — эхоплазмоиды, при этом уверен, что Адмицию принял 150 лет назад клирик, а выжженное поле создано действиями как Лурна, чтобы защититься и отграничиться от нее». Ещё у него есть предположение, которое показалось мне интересным: почему Тавиты для имплементации выбрали землян? Потому что мы живём скученно на одной планете, а на наших способностях сегодня заточены все важные технологии единой галактики. То есть, по сути, мы её уязвимость. Ну, тогда цель Тавитов не мы, а вся единая галактика, а пока на это ничто не указывает. Артём почесал подбородок, сообразил, что всё ещё не брит, поморщился. Ксения кивнула. "Да, мне это тоже кажется притянутым за уши". Ульяна пожала плечами. "Не знаю, но сама вероятность того, что агрессия в отношении земляц спланирована заранее, стоит того, чтобы о ней подумать внимательнее. Он может знать ещё что-то, что окажется важным для нас". Артём усмехнулся, пожал плечами. "Даже если ему будет что-то известно, он не расскажет это просто так. Ты сама только что говорила, что он торгуется по каждому пункту". «В отличие от нас, ему нечего терять!» Ульяна обернулась к нему. «Есть! Он не хочет в тюрьму!» Она перевела взгляд на Ксению. «Ради того, чтобы выторгивать свободу, он пойдет на сделку!» «Эй, нет!» Ксения подняла вверх руки. «У меня нет таких полномочий. Я как раз должна припроводить его к Нириху и Тиону. Но ты можешь ходатайствовать о снисхождении. Мы можем ходатайствовать о снисхождении». Я уверена, он знает больше. Ксения хмыкнула. «Давайте я расскажу ситуацию так, как вижу ее я. Сабо будет торговаться. Калипсо со статьей, которую ему вменяют, совсем не рай. Это нижний ярус, карцер, размером 2 на 2 метра, и питание лишь для того, чтобы осужденный не сдох раньше суда и не успел сойти с ума». Она окинула взглядом ребят. «Он будет царапаться до последнего, лишь бы не попасть туда. Он предпочтет сдохнуть в руках от авитов. но сразу, а не гнить живьем на Калипсо. И я, как представитель трибунала, готова пойти на сделку с ним, если буду знать, что информация стоящая. Например, если Собо знает, как открыть архив Кромляха. Мы изъяли его переписку с Томту и с Ционы. Но есть еще секретная часть, которая, как предполагает следственная группа, как раз касается фигуры Чилована. И местонахождение ее неизвестно. Ребята переглянулись. Погоди, но ведь Чилована-то и есть Кромлях. На Сционе, когда я взломала его сеть и отправила запрос Чилавану, он вернулся на Сциону и оказался на почтовом сервере Кромлиха. Кромлих настаивает, что это не он. Чилаван это кто-то ещё? Он врёт. Ксения покачала головой. Нет, не думаю. Прежде чем я попала на ваш борт, мне показали материалы дела и его допросы. Чилаван существует. Это может быть кто угодно: человек или группа людей. Кто-то был заинтересован перекроить Единую Галактику. Но это никому не выгодно, только криониде и кланам Антанты. Ульянев казалось, что Ксении что-то не договаривает. Ведь это они и организовали переворот. Ксения поморщилась. Чтобы это организовать, Антанте нужны были связи на уровне Совета Единой Галактики. Если предположить, что Сабо не соврал, и его родственники действительно фальсифицировали нападение отовитов, то тогда вопрос Откуда у них данные по РПС-маркерам? Выходит, что кто-то им слил эту информацию, понимаете? Это же закрытые отчёты криминалистов. Об этом в СМИ не прочитаешь. И потом, мало значит, что РПС-маркеры. Нужно откуда-то добыть столько фермента. А это означает, что этот кто-то имеет прямой контакт с отовитами, понимаете? Здесь и сейчас. Потому что фермент не стойкий. Он распадается при контакте с материальной средой. Ребята молчали. Крыш смотрел на нее так, будто впервые увидел, чуть приоткрыв рот и забывая моргать. То есть ты думаешь, что Чил Аван — это кто-то из Совета? Ксения окинула взглядом экипаж фокуса, с сомнением закусила губу. Если бы кто-то из нас знал, кто это, то дело бы уже давно приняло совсем другой оборот. Мы не знаем, кто это, но у нас есть подозрение, кто ему помогает, помимо клана Фонтанты. Кто? Грацергант. У нас нет ни одного доказательства связи Граца с заговорщиками, тем более доказательств несанкционированных контактов с сатовитами. Его имя не фигурирует ни в одном отчёте, ни в одной сводке. Но зачем ему это? Он и так управляет клириками и колониями. Ульяна растерянно хмурилась, Ксения бросила быстрый взгляд на Паукова, словно спрашивая у него разрешения. Сейчас ему это нужно больше, чем прежде. Он регент при императоре, который вот-вот вступит в свои права. И в одночасье станет никем. Предполагаю, ему это не очень нравится. Ребята переглянулись. Хм, я даже не знал, что после смерти их правителя там есть какие-то наследники. Тим с недоумением почесал затылок. И тем не менее. Я хочу архив Кромляха. Это раз. И хочу данные по родственникам Сабо. Откуда у них точные данные по РПС-маркерам и сколько активного фермента для фальсификации у них есть и откуда они его добыли? Если с собой представить эти сведения, я готова ходатайствовать о переводе его из обвиняемых и пособников в состав свидетелей и организовать программу его защиты, те он уверенно меня поддержит. Крыш откашлялся, привлекая к себе внимание. Хорошо, давайте думать об этом. Но тема нашего сборища Энергон. Мне удалось отследить его. Это первый На рабочем мониторе он открыл карту Коклурна и показал квадрат в соседнем секторе, который зафиксировал соответствующий импульс. Авдеев посмотрел на координаты. «О, так это совсем рядом. Мы вот здесь». Крыш выразительно посмотрел на него. «Это Астар, энергон у Химала-Чи. Он вроде говорил, что его изучают их академики». «Ну, не изучают, значит. Более того, энергон движется. И движется в нашу сторону». Не уверена, что стоит этому радоваться. Ксения настороженно поправила нашивку на груди, сняла с формы несуществующую пылинку. Может, они с ним так и не разобрались? Тимна вспомнила свод как бы их действий. Если у них всё так плохо, значит, они или не разобрались с ним, или он не действует без ульяна и фокуса. Завершил его мысль крыж. И это вторая причина, по которой я вас собрал. Мы проверили алгоритм Сейчас Искин не реагирует на внешнюю угрозу, в том числе на атавитов, хотя все данные с Энергона по-прежнему на него загружены. Я готов поспорить, что на нём есть какие-то корневые данные, которые даже теперь после загрузки и адаптации с фокусом могут работать только с подключённым к нейросети Энергоном. Я ничего не понимаю, сообщил Вдеев. Тропан активируется непосредственно Энергоном, то есть это не просто устройство, это устройство Он развёл руками в поисках нужного определения. Это устройство защиты от отовитов. Кивнул крыше, достал распечатки, чтобы ребята сами убедились. Раскрыл перед ними расшифровку. Но он же носитель кода имплементации. Ульяна растерянно посмотрела на ребят. Сабо говорил, что никто не хотел прикасаться к нему, что он меченый. Да я и сама видела это. Имплементация расы наследницы завершена. Этот образ превратившийся в отовита. И нити чиба, которые нейтрализовали на Коклурне у меня и у Ираля через дальга у затухания. Это же все не приснилось мне. Ксения вздохнула. Единственное, что этим подтверждается, так это связь между тобой, энергоном, отавитами и фокусом. А каков характер этой связи? Не знаю. Для меня все не очень очевидно. Крыш прищурился, откинулся на спинку кресла. Ну и какие варианты? Имплементация это не то, что мы о ней думаем, например. Это поглощение. Поглощение это способ воздействия, но кто объект? Что именно подвергается воздействию? Геном? Энергетическая оболочка? Квантовые колебания на уровне ментограмм? Каков механизм причинно-следственных связей? Она задавала вопросы, а экипаж всё больше смотрел на неё с удивлением. Крыш открыфрот не сводил с неё глаз, а когда она закончила, а задача на растёр переносицу. "Вот, блин", пробормотал. "Так приятно было думать, что понимаешь хоть что-то, но ты всё испортила". Ксении посмотрела на него с сочувствием. "Энергон устройство вроде флешки. Он может нести в себе очень разную информацию одновременно. Сегодня мы знаем только факт наличия этой информации, частично её содержание, но не видим механику её влияния. Артем устал и растер глаза. «То есть ты допускаешь мысль, что имплементация — это не поглощение? Заметь, нам именно так представили энергон на Коклурне». «Я допускаю мысль, что механизм несколько сложнее». Ксения встала напротив него, уперлась кончиками пальцев об угол консоли. «Поймите, это очень древний артефакт. Нам неизвестно, в чьих руках он побывал, какие изменения претерпел, как реагирует на новую среду и активацию». Поэтому то, что вижу я, это клубок разрозненных фактов, и очень хочу разобраться. У меня там на земле тоже дом, и я также хочу защитить близких, как и вы. Щёлкнув внешнюю связь, прервав то полуслове. Борт фокус 012015. Прошу привести судно в автономный режим, заблокировать двигатели движения, приготовить шлюзы для доступа на борт главного контроллера сектора Апсуантон. О, а вот и дорогой господин Хималочи, пожаловал собственной персоной. Крыш сверился с картой. К слову сказать, энерго, но у него на борту держит при себе. Артём застегнул верхнюю пуговицу на кителе, оправил бромы. Крыш пожал плечами, распрямил плечи. А шут его знает. Но есть шанс узнать, что он хочет прямо сейчас. Хималочи показался в стаковачном шлюзе в сопровождении двух офицеров. Обоих он жестом оставил у трапа. Он сам шагнул к ульяне и Артёму. Среди встречавших нашёл знакомые лица и шагнул к ним. С удивлением обнаружил, что нет клириканца, но спросить, куда он делся, не решился. По землистому цвету лица с тонкими прожилками искрящегося лунного узора было не разобрать, рад он встрече или разсержен. Капитан Рогову он пожал протянутой ему руку, кивнул остальным. Визит срочный, поэтому без предисловий. Вы возвращаетесь через выжженное поле. Ваша адмиссия на исходе. Я надеюсь, что вам хватит разума не задерживаться здесь. От его шелестящего голоса повеяло тревогой. Ребята переглянулись. Ульяна поспешила заверить, что они покинут сектор при первом же удобном случае. Хорошо, он покосился на замешивших утра по офицеров. Ситуация накаляется. Погибли и полностью расформированы два дивизиона. Каждую минуту поступают сведения о новых нападениях. но я жду затишья перед бурей». «Вам известны сроки?» Ксения насторожилась. Хималыч и нахмурился, пытаясь понять, видел ли он эту землянку прежде. Они все были на одно лицо для него. Кажется, была в составе экипажа другая, вроде бы не эта. Пожал плечами. «Нет, но времени все меньше. Я надеялся, что смогу изменить ход противостояния, но моих сил недостаточно». Он расстегнул клапан нагрудного кармана и достал коробку, упакованную в черную пленку. Протянул Ульяне. «В моих руках это просто вещь. В ваших может стать нашим общим спасением. Используйте во благо живущих». Ульяна сжала в руках сверток, безошибочно угадав. Химала вернул им энергон. Главный контроллер с сомнением посмотрел на нее, отвернулся и молча шагнул к трапу. У первой ступени остановился. «Наш враг силен». А мы разобщены, как Лорн владеет навыками ведения боя с атавитами, в ваших руках верный способ разбить их. Он замолчал. Ульяна медленно выдохнула и проговорила: "Есть ли надежда, что мы объединим усилия?" Хималати покачал головой. "Но по крайней мере на меня вы можете положиться. Дайте мне знать, если мой опыт окажется вам нужен. Вы знаете, где меня найти?" Он, с сожалению, оглядел землян и решительно шагнул на трап. Стремительная пружинистая походка, шелест закрывающегося шлюза и отточенные команды на расстыковку. «Вот так просто? Отдал энергон?» Ксения не верила происходящему. «Без условий, без описи и договоренностей?» Крыш усмехнулся. «Он боевой офицер. Ему не до интриг и протоколов. Вот и действует соответственно». «Я думаю, учитывая, что у них одно поражение за другим, они не смогли его применить должным образом». Пауков задумчиво следил через монитор за отдаляющейся капсулой главного контроллера сектора. «Скорее всего, Энергон принёс Хималыче ненужные хлопоты». Ульяна передала свёрток Васе к Рыжу. «Подключай-ка, скину». Перевел взгляд на Ксению. «И надо сообщить Теону, что Энергон у нас».